Глава 26. Спящий маг, оборотень и открывшиеся сказочные перспективы. Я сидела в своей собственной хижине и старательно выводила буквы, чтобы у читателя моего сочинения не возникло трудностей с расшифровкой почерка. Меня окутывала восхитительная, спокойная и гладкая тишина, нарушаемая поскрипыванием пера по бумаге до тиканьем часов. Писала я следующее: Про дуэль. Сначала оба мага кидали заклинания в единорогов с нулевым результатом. Потом хотели просто подраться, но я Матильда дочь Бастинды им не разрешила. Перечитала получившееся несколько раз. Хм. Определённо маги не так представляли себе запись для истории. Не похоже, что такая дуэль может войти в учебники дуэльного дела. Кстати, бывают ли такие учебники? Я немного подумала и добавила. «Маг, собирающийся на магическую дуэль. Помни, что нельзя разбрасываться заклинаниями рядом с единорогами. Все твои магические потуги уйдут врага. Выглядеть ты будешь глупо. Лучше прочти книгу Александра Брома «Сто невероятных фактов о единорогах". Прочитав весь текст вслух, я решила, что получилось очень даже неплохо. Взгляд мой упал на каминную полку. Табакерка стояла на своем обычном месте, но без духа она молчала. Никакой критики, бесценных замечаний и даже криков злая ведьма изловить что ли какого-нибудь духа. Но, похоже, свободная минутка выдастся у меня не скоро. Лес пришел в ужасный беспорядок. В воздухе все еще летало слишком много магии, которая принимала совершенно причудливые формы. На месте огненного кольца, зажженного Мерлином, Выросли причудливые грибы на толстых бледно зеленых ножках с ярко-розовыми шляпками. Уже четыре раза шел дождь из лягушек, а небо до сих пор не приобрело нормальный оттенок. Это к вопросу о том, почему не стоит пускать магов в заповедник, пробормотала я себе под нос и решительно убрала в папку листок. И все таки было немного жаль, что пришлось расстаться с Мерлином вот так. В его соседстве были свои маленькие плюсы. крошечный. На самом деле, если подумать, нет. Ему здесь не место. За окном послышался шорох. Я поднялась со своего места и вышла на улицу. Там стоял Альберт. Не получилось сбежать? ласково спросила я. Оборотень мотнул головой и уставился в пространство. И тут на меня буквально обрушилось ведьмовское вдохновение. Послушай, Альберт, Есть у меня для тебя одно задание, заданиецы. Исполнишь его, и можешь быть свободен. Не придется тебе служить мне три долгих года. Заинтересовался. А то пришел, мордой кислой и, наверное, решил, что я буду мстить ему за побег. И точно. Не губите, заголосил оборотень. Перестань, если бы я хотела превратить тебя в жабу, давно бы это сделала. Но какой смысл, когда ты и так превращаешься в животное? Я посчитала, что эти слова должны его успокоить. Шестеро детей останутся сиротами. Альберт не успокоился, а начал давить на жалость. Кстати, меня тревожит, что оборотни растут без надзора, и какая-то бедная женщина выбивается из сил, чтобы сделать из них достойных людей. Вот выполнишь мою просьбу и займешься их воспитанием. Идем». Я повела оборотня к дровяному сараю. где под навесом спал молчаливый. Это же, это, это да, да, он самый. Обратив взглянул на меня с уважением, "Слушай внимательно и запоминай", бодро сказала я. "Ты возьмешь этого мага и отнесешь его в замок". "Какой?" спросил Альберт. Ты сразу же поймешь, когда увидишь. Там будет расти много красных роз. Крепостная стена полуразрушенная, и есть башня, очень высокая башня. Поднимешься по винтовой лестнице и положишь его в постель. Но если замок полуразрушенный, откуда в башне взяться постели? И кто делает спальни в таких труднодоступных местах? Поверь, там будет стоять кровать, заваленная подушками, с нажимом произнесла я. И не перебивай. Иначе ты туда отправишься в железных башмаках на лапах и будешь идти до замка, пока башмаки не сотрутся. Понял? сказал Альберт. Розы, башня, кровать. Все понял. И что дальше делать? А дальше можешь идти на все четыре стороны. Займешься воспитанием оборотней. Только, пожалуйста, больше не пытайся ничего красть у магов. Ну что? По рукам? М-м. Что тебя смущает? Простите меня за задержку, госпожа Матильда, но зачем? Вы это только скажите. Его же можно того в озеро бросить. Нет ничего хуже, чем бросать магов в водоёмы, поверь, Альберт, я нашла простое, оптимальное решение, от которого хорошо будет всем. Правда? Конечно. Маг будет спать лет триста. Пока кто-то доберется до замка, пока спящего разбудит, пока он сообразит, что к чему, мир в целом изменится. Но молчаливый же проснется, — вкратчиво спросил Альберт. И я подумаю об этом через триста лет. Альберт поскреб щеку, и получился звук, как будто несколько десятков жуков начали одновременно перебирать своими лапками. Хорошо, сказал он. Я возьмусь. А нельзя ли уточнить, где находится замок? Как только выйдешь из леса, то непременно пойдешь в нужную сторону, пообещала я тактично умолчав, что шагать ему придется прилично. Я предпочитаю, чтобы молчаливый дрых на максимальном удалении от заповедника. Может, есть карта? Может, мне выслать тебе дорогу лепестками роз? Мои губы изогнула саркастическая улыбка, и любой нормальный человек потерял бы охоту задавать вопросы, но оборотень не был человеком, поэтому продолжал гореть желанием выяснить все до мельчайших подробностей, но без но. Раз я говорю, что ты найдешь замок, значит так тому и быть. Но не сдавался он, если я заберусь в самую высокую башню, а там не будет кровати. Что тогда делать? Если там не будет кровати, то обязательно будет ящик из хрусталя. Ящик или гроб? Что? Альберт, там обязательно что-то будет. Такова природа заколдованных замков. Рустальный гроб — это слишком. Я не стала с ним спорить. Маги и ведьмы старались перещеголять друг друга, когда зачаровывали всякие замки и земли, и в погоне за оригинальностью демонстрировали букет всевозможных чудачеств. И когда мне отправляться? Я пожала плечами: "Как только будешь готов". Что ж, на сборы мне много времени не нужно. Вокруг полно дичи и вода в ручьях не перевелась. Не люблю долгих прощаний. Твой путь начинается вон, с той тропинки, сказала я и махнула рукой. Удачи. Оборитень легко поднял мага и взвалил себе на плечо. Тяжелый, Не прибедняйся. Но он и сам понимал, что условия его службы изменились в лучшую сторону. Я вас раскусил, госпожа Матильда. Все гадал, зачем такие сложности. А теперь, как встал на тропинку, понял. Вперед, Альберт, иди и не оглядывайся. Мне некогда тут стоять с тобой целый день, хватит болтать. И все таки вы добрая». Оборотень улыбнулся и легко побежал по тропке. Если бы он вздумал оглянуться, то не увидел бы пути назад к моей хижине. За его спиной сомкнулся лес, непроходимый бурелом преградил бы ему дорогу. Теперь Альберт никогда не сможет сюда вернуться, если ему в голову стукнет такая дурацкая мысль. Я прислушалась. Ничего. Принюхалась. Никого. Больше никаких чужаков.